На следующий день мадемуазель де Комбер и Клеманс помогли ей одеться и спуститься в салон. Там ее ожидали кушетка с огромной стопой подушек и подушечек, которые поддерживали ее не хуже, чем добрая постель, но позволяли принять достойную позу. И правда, гортензию отнюдь не прельщало принимать маркиза лежа в кровати. В сложившихся обстоятельствах Беседа с ним не могла не перейти в столкновение, и юная бунтарка желала сохранить за собой возможность встать и, пусть прихрамывая, покинуть поле боя, если дело примет слишком неприятный оборот. А кроме того, здесь перед ней был сад, от которого ее отдаляли только три высоких окна, и она испытывала необъяснимый прилив сил при виде распускающихся голубых колокольчиков. Эта обстановка не могла стать благоприятным полем для грубых маневров повелителя Лазарга. Ему было бы неуютно среди скромного очарования стародевического сада. Впрочем, мадемуазель де Комбер никак не хотелось бы называть старой девой. Ее салон служил как бы продолжением сада и весь расцветал розочками, аккуратно вышитыми на изящных креслах, на двух канапе и кушетке. «Люблю цветы!» — решительным тоном часто повторяла хозяйка дома, и ее проворная игла рассеяла их повсюду, вплоть до завязок на больших полотняных портьерах бледно-зеленого цвета. Цветы стояли и в двух несколько простоватых фаянсовых вазах, украшавших полку камина, в котором горели пахучие сосновые поленья. Все это, как казалось Гортензии, поддерживало ее хорошее самочувствие. Нога уже не заставляла ее страдать, и ей было удобно в платье зеленого бархата, одолженном радушной хозяйкой. Марки заждали к завтраку. Но ближе к полудню появился не он, а Франсуа Деве с охапкой сирени в руках. — Это из дальнего конца сада. Они так хорошо пахнут, — объяснил он дофине, упрекнувшей его в том, что он не принес их на кухню, как обычно. — Мне показалось, что мадемуазель будет приятно вдохнуть их запах, пока они свежи. — Как это мило! — скричала Гортензия, протягивая руки к роскошной, бледно-лиловой охапке. — Что за ребячество? — протестующе воскликнула мадемуазель де Комбер. — Вы будете дышать ими с тем же удовольствием, когда они окажутся в вазах. Но уже несите их к лиманс, слышите, Франсуа. Я пойду с вами, посмотрю, как там завтрак. Маркиз вот-вот явится. Она взяла с кушетки цветы. но гортензия уже накрыла спрятанную в них записку краем покрывала, которым были закутаны ее ноги. Оставшись одна, она развернула тайное послание, и волна радости захлестнула ее при виде подписи Жана. Однако несколько строк на листке тотчас ввергли ее в отчаяние и тревогу. «Ваше замужество — дело решенное. Сопротивляться бесполезно не поможет. Вы лишь усугубите опасность, грозящую вам и вашему кузену. Единственная надежда — выиграть время. Соглашайтесь на этот брак, но лишь при двух условиях, чтобы вас обвенчал старый аббат Кейроль и сделал это в часовне, которая сейчас заколочена. Верьте мне, умоляю, тот, кто желает навсегда остаться вашим безмерно преданным Жаном. В полном расстройстве чувств Гортензия дважды перечитала короткую записку, но под конец та все же несколько приободрила ее. Была какая-то чувственная радость от возможности трогать этот лист бумаги, поглаживать пальцами начертанные на нем строки, Но главное, она уверилась в том, что Жан все еще пытался охранить ее. Он терзался, искал пути к спасению, средства ее защитить. Быть может, он уже подготовлял бегство, устроить которое обещал. В этом случае он прав. Время было самым драгоценным оружием против соединенной воли короля и властителя Лазарга. Вот почему, когда через несколько минут маркиз появился на пороге, гортензия вновь была тверда и спокойна. Записка, спрятанная за корсаж, придавала ей сил. Уже достаточно знакомый с характером племянницы и ее выходками, господин де Лозарк поостерегся появляться в обличии ангела мщения, пришедшего за своей жертвой. Напротив. Он вооружился улыбкой и обаянием, коего был не чужд. А если и упрекал ее, то лишь в том, что она отважилась на прогулку в столь позднее время по местам ей неизвестным и к тому же опасным из-за причуд здешней погоды и сокрытых от глаз природных ловушек. В залог грядущего мира он даже захватил две книги, чтобы развлечь заболевшую строптивицу. Они назывались Урика и Эдуард и четырьмя годами ранее наделали шума в светском обществе. Теперь же из-за смерти их автора, герцогини де Дюра, последовавшей в минувшем январе, были изданы большим тиражом и о них заговорил весь Париж. Гортензия испытала живейшую радость, получив книги, о достоинствах которых ранее уже слышала, но не имела позволения их читать, поскольку на их страницах шла речь о любви людей с разным цветом кожи. При всем том она не ослабила бдительности, памятуя некую латинскую поговорку, призывавшую опасаться донайцев дары приносящих. Она и впрямь не была способна, даже если бы захотела, питать к дяде хоть какое-то доверие. Они не успели потолковать об ожидающих ее переменах. Пришло время завтракать, и все отправились к столу. А так как мадемуазель де Комбер не терпела деловых разговоров во время еды, Беседа вращалась вокруг последних светских новостей из Парижа, откуда дофина выехала гораздо ранее кузена. Маркиз живописал, притом весьма красноречиво, каким горьким испытанием подверглась честолюбия господина де Шатубриана, утратившего надежду получить портфель министра иностранных дел в правительстве Мартиньяка, и как знаменитый писатель все еще осаждает прекрасную мадам Рекамье, И все это в живой, приятной манере, с немалым остроумием, высветившим еще одну грань этого странного характера, способность быть именно таким сеньором, каковые некогда ценились в Трианоне среди очаровательного и несколько фривольного окружения Марии Антуанетты. Лишь когда все вернулись в салон, куда подали кофе, и гортензия вновь устроилась на кушетке, Тон разговора резко изменился. Сначала повисло напряженное молчание, и было вполне очевидно, что оно объясняется не только смакованием ароматного напитка. К примеру, мадемуазель де Комбер проглотила содержимое своей чашки без малейшей претензии на изящество и покинула салон, пробормотав несколько слов в свое оправдание, на которые гортензия и маркиз совершенно не обратили внимания. и вот они остались одни, лицом к лицу. Снова воцарилось безмолвие, показавшееся беглянке нескончаемым. Теперь она чувствовала себя усталой от стольких сказанных в суе слов, и ей не терпелось перейти к предметам серьезным, однако маркиз не торопился. Смакуя вторую чашечку кофе, Он поверх нее разглядывал свою племянницу. Наконец, убедившись, что ему более нечего ожидать ни от чашки, ни от пустого кофейника, он опустил хрупкий предмет на столик, удобнее устроился в кресле и мягко заговорил В наш последний вечер я позволил себе разгорячиться больше, нежели то приличествует. и весьма желал бы, чтобы вы соблаговолили принять мои извинения. Вероятно, причиной тому долгое путешествие. Итак, мне бы хотелось, чтобы мы в более мирном духе продолжили ту беседу, которая завершилась столь прискорбно. Зачем же начинать все сначала? Мне, например, кажется, что мы уже все сказали друг другу. «Вам придется простить меня, дядя, если я в чем-то задеваю ваши чувства. Но я не могу добавить ничего, кроме того, что думаю. А мысли мои просты. Я не горю желанием вступить в брак. По крайней мере, так скоро». «Я это все прекрасно понял». «Но теперь ваша очередь уяснить себе. Когда король отдает приказ...» Никто не вправе уклониться или хотя бы отсрочить его исполнение. А король приказал, чтобы я вышла замуж за кузена. Разве вы не видели так же ясно, как я, документ, где выражена его воля? Это женитьба — дело, решенное в слишком высоких сферах, чтобы вам было позволено малейшее сопротивление. — Вы уже беседовали с Этьеном? — Конечно. И чтобы быть совершенно честным, признаюсь, что он также изо всех сил противился этому плану, что, впрочем, не застало меня врасплох. Однако я сумел найти доводы, способные его убедить, и теперь он совершенно готов сделать вас своей супругой. — Какие доводы? Маркиз встал и сделал несколько шагов по салону, выбирая позу, позволяющую ему возвышаться над лежащей на кушетке собеседницей. «Вам незачем это знать. Между отцом и сыном существуют такие области согласия, которые для вас совершенно недоступны. Теперь мне осталось уговорить вас одну... боюсь что это будет не так легко на какое то время маркиз перестал медленно прохаживаться и воззрился на племянницу с полуулыбкой в которой явственно сквозила ирония не стоит заблуждаться на сей счет моя драгоценная гортензия я делаю огромную уступку вам и тому, что вы принадлежите к нежному полу, подыскивая доводы, способные смягчить строгость выражений королевского приказа. Однако, однако, однако, они совершенно не являются необходимыми для завершения нашего дела. А это значит, что вы намереваетесь обойтись без моего согласия? Тон беседы становился все более резким. Клинки уже скрестились, но, по сути, гортензия сражалась лишь для спасения, чести и самолюбия, ибо знала, что схватка заранее проиграна. Действительно, торжествующая усмешка Маркиза становилась все откровеннее, в то время как его голос делался на удивление все более мягким, любезным, почти радостным. Выражение Намереваетесь не точно, дитя мое. Я уже решился исполнить именно то, чего ждет от меня король. Не далее, как завтра, я отправлюсь в Сен-Флур, чтобы встретиться там с мэром и епископом. Ваша свадьба состоится в Иванов день в тамошнем соборе. Потом мы завершим церемонию торжественным обедом в старинном замке Лозаргов принадлежащим моему кузену, который мне его по сему славному случаю предоставит в распоряжение, дабы придать празднеству больший блеск, чем это возможно в нашем собственном замке. — Мне показалось, что вы собирались задать бал в своем доме, — язвительно заметила Гортензия. — Бал и будет иметь место. Но в нашей древней резиденции... Здешний замок никак нельзя привести в порядок за два месяца. Лицо маркиза лучилось тщеславием. Теперь он без сомнения предвкушал роскошь торжеств, которыми собирался ослепить Кантальскую столицу. После десятилетий добровольного прозябания в тени, почти в нищете, лазарги вновь выйдут на первые роли и заблистают на великой, Мировой сцене. Какое-то время Гортензия разглядывала его одновременно забавляясь и печалясь видом этого иллюзорного сияния, которое запечатлелось на лице человека чудесным образом обласканного фортуной. А затем ее ясный спокойный голос положил предел его энтузиазму, отрубив как топором палача. Если вы действительно желаете. чтобы этот брак случился, вы избавите меня от подобных церемоний. Что вы хотите сказать? Что я согласна выйти замуж за Этьена, коль скоро, по всей видимости, нет средства избежать этого. Но я не желаю служить посмешищем Сен-Флура. Чтобы между нами не было недомолвок, Я ставлю два условия, соблюдение которых необходимо для моего согласия. Паркиз даже вскрикнул от удивления. Условия? Я вообще-то не вижу, как вы можете их ставить. От вас ждут согласия, хотя и это лишь пустая формальность. О, сейчас увидите. Если вам надо, чтобы я стала графиней Де Лозарк, то это случится в часовне замка. в присутствии всех людей, живущих в окрестностях, в замке и в деревне, как это всегда делалось в наших семьях. Я хочу быть обвенчанной в часовне святого Христофора, чтобы это стало знаменательным днем для всех окрестных жителей, которые вновь обретут доступ в святую обитель, что им так дорога. По крайней мере, тогда найдется много счастливых людей. Хоть я и не буду из их числа. Что касается моего второго условия, какое безрассудство? прервал ее маркиз. Я вам уже говорил, что вся постройка в плачевном состоянии и меня это не интересует. Пусть останется лишь одна стена за алтарем, я удовольствуюсь и этим. К тому же, на Иванов день стоит жара. Время-то летнее, а если надо предпринять какие-то работы, я напишу в Париж, чтобы прислали необходимую сумму. Поймите же меня, дядя, моя мать вышла замуж вдали от этих мест. Если вы желаете, чтобы я впрямь сочла лазар к своим домам, мне нужно венчаться здесь. Возмущение и гнев которому маркиз не осмеливался дать волю, настолько естественным было желание гортензии, были столь велики, что он застыл, превратившись в каменное изваяние, всем своим видом выражая несогласие. Желая внести некоторое умиротворение, гортензия позволила себе улыбнуться. «Мадемуазель де Комбер сообщила мне». что существовал обычай во время свадьбы сажать можжевеловый куст перед домом невесты. Мне кажется, весьма затруднительно и нелепо сажать что бы то ни было перед собором в Сен-Флуре. Но маркизу было не до улыбок. — Мне бы хотелось услышать и второе ваше условие. — Оно отчасти связано с первым. С тех пор, как я нахожусь здесь, я часто слышу хвалы, воздаваемые аббату Кейролю. «Этот жалкий ничтожный клирик! Этот мальчишка! Вы меня не поняли! Я говорю о вашем прежнем капеллане, старом аббате Кейроле!» На сей раз в ледяных глазах повелителя Лазарга вспыхнула настоящая ярость которой, Гортензия могла бы поручиться в этом, примешивалась немалая доля страха. Но он ограничился сухим ответом. Вы требуете невозможного. Аббат Кейроль в слишком преклонных летах. Его трудно стронуть с места. Я бы, однако же, хотела, чтобы его попросили об этом. Если он откажется, что ж... Посмотрим? А если я откажусь выполнить ваши условия? Если я сейчас скажу, что вы будете обвенчаны так, как я задумал? Если я настаю... Ни на чем не следует настаивать, дядя. Полагаю, вам не понравится. Если я в присутствии многочисленных гостей отвечу «нет», Когда меня спросят перед алтарем, хочу ли я взять в мужья моего кузена, голос так далеко и громко разносится под сводами собора. Вы не осмелитесь! Не заставляйте меня бросать вам вызов, дядя, ведь второе мое имя Наполеона. Возвращение мадемуазель де Комбер, положило конец этой сцене, которая грозила затянуться до бесконечности. Присутствие грациозной Улыбающаяся дамы погасила в душе гортензии боевой задор, но маркиз, застыв, продолжал стоять неестественно выпрямившись вне себя от досады на дерзкую особу, осмелевшуюся ему перечить. На висках у него бились жилки, и нетрудно было догадаться, что он прилагает чрезвычайные усилия, чтобы не разразиться угрозами и оскорблениями. Наконец, он отвел глаза от девушки и обратил к дофине взгляд, в котором сквозила усталость. — Ну что же? — спросила та. — Вы достигли согласия? — Пришлось! — раздраженно выпалил он. — Итак... Мы посадим в Лазарги свадебный можжевельник этим летом в день святого Иоанна. А до тех пор, кузина, вы окажете мне большую любезность, оставив гортензию у себя. Ко всему прочему, негоже ей жить под одной крышей со своим женихом. И, не добавив ни слова, он выбежал прочь.